Спустя несколько месяцев земляне впервые столкнулись с воином тьмы. В отчаянной схватке погиб Манута Дойл. Впрочем, и противник не досчитался одного бойца. Удивительно, но им оказался Линк Коун. Мир тесен. Получив сообщение о смерти Олися, Олис Кроул вернулась на Алан. Девушка пребывала в глубокой депрессии. Назло Стилу Стоуну, Непосредственному виновнику случившейся трагедии девушка приняла предложение Кейта Релауна, молодого ученого, занимавшегося разработкой лазерного оружия. Увы, замужество не принесло счастья. Как Олис не старалась, забыть Русича она не могла. Неведомая сила так и тянула ее обратно на Тоскону. Узнав о командировке Кейта на Оливию, Кроул тут же воспользовалась представившимся случаем. По странному стечению обстоятельств, испытания проводились неподалеку от Фолса. Почти не пострадавший от катастрофы город сумел заключить с захватчиками мирное соглашение. На его верфях колонизаторы строили современные боевые корабли. Наемники с огромным трудом преодолели посты охраны и за смелость были вознаграждены. На площади возле порта воины увидели Сфина. Морсвилец открыл здесь торговую компанию. Нищий грязный бродяга превратился в очень богатого человека. Тосконец обещал помочь путешественникам покинуть Оливию. Но прежде Храбров хотел расплатиться с долгами. В одном из ресторанов Фолса регулярно веселились наемники Оливера Канна. «Пришло время расквитаться с убийцей». Переодевшись, земляне тайком проникли в заведение. Улучив момент, Олис заколол барона. При выходе из зала Русич едва не столкнулся с Олис. А Ланка сразу узнала Храброва. Девушка поняла, что допустила чудовищную ошибку. Пытаясь ее исправить, Кроул поругалась с мужем и осталась на космической базе, рядом с тосконой. Между тем, Воины света захватили разведывательное судно и устремились к униме. Переход через океан получился тяжелым и опасным. Мощный шторм едва не утопил путешественников. Но в конце концов друзья благополучно добрались до материка. На его южной оконечности в скалах они обнаружили древнюю военную базу. Наемники спрятали корабль в глубоком гроте поиски хранителей, земляне решили вести в трех направлениях. Декриньяну, Салан и Белауну предстояло обследовать устье реки Мессини. Стюарт, Олан, Саттон и Мелоун шли по западному побережью у Нимы, а Аята, Храбров, Карс и Воржиха по восточному. Встретиться воины должны были ровно через год возле города Хостон. Жак, Линда и Вилл поднялись вверх по реке на шлюпке,